Глава 44. Мила. Воздух был прозрачным и свежим. Улицы почти опустели. До восхода солнца оставалось совсем немного. Мила посмотрела вверх, в сторону башни у моста, которая возвышалась над ней. Массивная и непоколебимая, сделанная из старого камня, в готическом стиле, с острым шпилем. Когда она несколько недель назад приехала в Прагу, полная надежд, не зная, что будет дальше, лишь с двумя фотографиями, одна в руке, другая в сумке, у нее и в мыслях не было, что все окончится так. Улыбаясь, она вошла в ворота, прошагала по мосту, как в начале своего путешествия, и в последний раз осмотрелась вокруг. Сложилось бы все иначе, если бы она сдержала обещание, данное матери. Ее взгляд блуждал по мостовой Карлова моста, по фигурам святых, по Волтаве, поднимаясь к самому горизонту. Она подумала о Башаре. Спит ли он еще? Мила надеялась на это. Элариан незаметно выбил ее из Бруме, скрыл ее под вуалью, спрятал их ауры и создал портал в земной мир. Кроме Ашара, Только Элриан мог создавать порталы из Бруми. Никто ничего не заметил. И хотя Мила понимала, что так лучше всего, при мысли о друзьях у нее сжималось сердце. Они стали для нее новой семьей. Она хотела бы попрощаться с ними, в последний раз обнять Раю и Зака — быть может, попросить прощения у Терриэля, еще раз посмеяться над шутками Цито. И Мила закрыла глаза. Ашер, как ей хотелось бы в последний раз поцеловать его, поклясться ему в том, как сильно она его любит, попросить у него прощения. И умим Мим и Пана Тоже. «Пора!» Открыв глаза, Мила повернулась к Элариану. «Скажи им, что мне жаль, что я им очень благодарна, и скажи Ашеру...» Ее голос сорвался. Мила понимала, что Элариан, скорее всего, не выполнит ни одной ее просьбы. Он не сможет это сделать, если нарушенная клятва окажется сильнее, чем наложенные на него заклятия. И все сработает, как задумано. Но она все-таки хотела произнести эти слова и попросить его передать их. «Скажу», — заверил он, подходя к ней еще ближе. Он ее понял. «Надеюсь, если ты нарушишь клятву, это принесет пользу хотя бы кому-то из нас». Попыталась пошутить мило, но ее голос дрожал, а улыбнуться никак не получалось. «Пусть будет сюрприз. Думаю, мои шансы возрастут, если все останется между нами». Ашер никогда не отличался особой снисходительностью. — Поверю тебе на слово. Теперь она коротко рассмеялась, удивившись, что это оказалось так просто. — Было приятно с тобой познакомиться. Мила лишь ответила на его взгляд, сжала губы, проглотив слезы, и, понадеявшись, что все произойдет, быстро, просто, тихо. В руке Лориана возник меч, и Мила в последний раз огляделась по сторонам, вбирая все вокруг, вдыхая воздух своей родины, еще раз безмолвно прощаясь со всеми.